Глава 17 «Ты опоздал, наследник клана Ри!» Эти слова разнеслись по обширному залу, подобно грому, отражаясь от стен и возвращаясь снова силой. Я шагнул вперед, спокойно оглядывая пространство перед собой. Зал был огромен. Его стены, выложенные черным камнем с прожилками кроваво-красного цвета, поднимались на десятки метров вверх сходясь в куполе, сквозь который виднелось ночное небо. В центре зала возвышался огромный алтарь из обсидиана, окруженный формациями, мерцающими зловещим пурпурным светом. А на алтаре стоял он, владыка Кецаль, демонический практик, чье имя произносили шепотом даже сильнейшие мастера континента. Человек, который поставил все на свое возвышение. Вот только цена этого, похоже, была потеря себя и человеческой природы. Его фигура излучала невообразимую мощь. Высокий, с кожей цвета темной бронзы, на которой пульсировали багровые руны, он был облачен в простую одежду. Длинные черные волосы, заплетенные в сотни косичек с нанизанными на них черепами и амулетами, колыхались вокруг его головы, словно живые змеи. Но самыми жуткими были его глаза — расплавленное золото, в глубине которого плясали отражения тысяч душ, поглощенных за века существования. Взгляд его заставлял любого, у кого была слабая воля, склоняться перед этим могуществом. «Увы, я за свою жизнь пережил очень многое, и этого было недостаточно, чтобы остановить меня». «Значит, это и есть последний отпрыск кланарии произнес Китсаля, кидывая меня оценивающим взглядом. «Должен признать, у тебя есть потенциал. Пробиться сквозь моих генералов, достичь вершины Зикурата. ты мог бы стать отличным подданным». «Не привык склонять голову перед кем-либо», холодно ответил я, чувствуя, как звездные ци циркулируют по моим меридианам сливаясь с изначальной бездны и норовя вырваться наружу. «Особенно перед тем, кто истребил мой рот и пытал моего отца десятилетиями!» Кицаль рассмеялся, и от его смеха купол над нами задрожал, осыпая мелкими осколками камня. «Твоя храбрость граничит с безумием, мальчик! Ты даже не представляешь, с кем решил сразиться!» Он сделал шаг вперед, и пол под его ногами потрескался, образуя паутину разломов. «Пока ты прорубался через мою цитадель, я завершил ритуал, который готовил десятилетиями. Теперь я святой, первый на этом континенте, кто преодолел границы божественной сферы». «Теперь все будет иначе». Воздух вокруг Кицаля загустел, превращаясь в видимые волны энергии, расходящиеся во все стороны. Его аура была настолько плотной, что казалось, можно порезаться о ее края. Чешуйка, все еще обвивавшая мое плечо, тихо зашипела от страха. «Папа, его сила, она невообразима!» – прошептала она. Я никогда не чувствовала ничего подобного. — Будь здесь, — ответил я тихо, опуская ее на пол. — Это моя битва. Я знал, что стою на пороге величайшего испытания в своей жизни. Противник, достигший уровня, о котором даже не писали в древних трактатах. Но отступать было некуда. За моей спиной сражались мои друзья, мой отец, союзники из всех регионов. Их жизни теперь зависели от исхода этой битвы. «Подскажи мне, на что способен... святой?» произнес я, активируя свою сильнейшую технику контроля территории. «Домен звездных водопадов!» Пространство вокруг меня исказилось, и семь потоков чистейшей звездной ЦИ возникли из ниоткуда, формируя идеальное кольцо защиты и нападения. Водопады, сотканные из серебристого света, расширялись, заполняя зал. Их мощь была такова, что камень стен плавился от соприкосновения с ними. Кецаль наблюдал за моей техникой с откровенной насмешкой. Когда ближайший поток звездной ци достиг его, он просто поднял руку и сделал небрежный жест, словно отмахиваясь от назойливой мухи. — Жалкая попытка! — произнес он, и мой домен разлетелся, как стеклянная ваза от удара молота. Водопады рассыпались на миллионы искр, а пространство вернулось в нормальное состояние. Я едва успел перехватить контроль над собственной ЦИ, иначе это бы ударило и по мне. «Твой контроль территории – ничто, ведь теперь моя территория – это весь мир!» Я едва успел отпрыгнуть, когда Кицаль нанес первый удар. Его кулак, окутанный черно-красной энергией, врезался в то место, где я только что стоял. Ползик курата разлетелся в дребезги, образовав кратер диаметром в несколько метров. Ударная волна отбросила меня к стене, но я сумел развернуться в воздухе и приземлиться на ноги, тут же извлекая звездный горн из ножен. «Свет сверхновой!» — воскликнул я, концентрируя звездную ЦИ в клинке и высвобождая ее в виде мощного энергетического взрыва. Серебристое сияние заполнило зал, на мгновение ослепив даже меня самого. Но когда свет рассеялся, Кецаль стоял на том же месте, полностью невредимый. Вокруг него вращался барьер из пяти стихий. Огонь, вода, дерево, металл и земля сплелись в идеальную защиту. «Моя очередь!» – произнес он. «Пять стихий! Пять смертей!» Стихийные энергии, окружавшие его, сконцентрировались на кончиках пальцев, превращаясь в пять смертоносных лучей. Они устремились ко мне с такой скоростью, что уклониться было невозможно. Я использовал Млечный Путь, пытаясь избежать прямого попадания, но лучи словно обладали собственным сознанием, отслеживая мое перемещение. Первый луч, огненный, настиг меня, обжигая левое плечо до кости. Боль пронзила тело, но я не позволил ей затуманить разум. Второй луч, водяной, ударил в грудь с такой силой, что я почувствовал, как трещат ребра. Третий, четвертый и пятый я сумел частично блокировать Звездным Горном, но мощь атаки была настолько велика, что меня отбросило сквозь стену Зикурата. Я пролетел несколько метров, прежде чем сумел вернуть равновесие в воздухе. Внизу раскинулась панорама битвы. Город-цитадель превратился в поле сражения, где армии Альянса теснили силы Ацтлана. Но у меня не было времени наблюдать. Кецаль уже был рядом. Его фигура возникла из ниоткуда. «Я ожидал большего от наследника клана Ри», — произнес он. Его золотые глаза светились презрением. «Твои предки доставили мне немало хлопот». «Но ты — всего лишь их бледная тень!» Я не ответил на провокацию. Вместо этого сконцентрировал двойную ци — звездную в правой руке, изначальную в бездну в левой — и соединил их в технике. «Пустотная звезда!» — выкрикнул я, создав между ладонями сферу, внутри которой свет и тьма вращались в идеальной гармонии. Метнув сферу в Кецаля, я наблюдал, как она расширяется в полете, становясь воронкой, втягивающей все на своем пути. Владыка Ацтлана попытался уклониться, но техника была слишком быстрой. Она захватила его левую руку, мгновенно испарив одежду и плоть до локтя. «Интересно», — произнес кицаль, лишь мельком взглянув на поврежденную конечность, будь то это была мелочь. К моему ужасу, его рука начала регенерировать с невероятной скоростью, плоть нарастала прямо на глазах. «Ты первый за столетие, кто сумел меня ранить. Возможно, ты все же достоин внимания». Он расправил плечи, и вокруг него заклубилась демоническая ци невиданной концентрации. Она формировала вокруг его тела подобие доспеха, который становился все плотнее с каждым мгновением. «Преобразование демонического императора!» Провозгласил кетцаль и его тело начало меняться. Он увеличился в размерах, мышцы набухли, кожа покрылась чешуей цвета запекшейся крови. На спине выросли четыре массивных крыла, похожих на перепончатые крылья древних драконов. На голове выросли рога, закрученные вокруг, подобно короне. «Вот моя истинная форма, мальчишка!» Прогрохотал Кецаль, его голос изменился, став глубже и резонируя в самой груди. «Форма, в которой я истреблю тебя и твоего отца!» Он взмахнул крыльями, и воздушный поток, созданный этим движением, ударил в меня силой лавины. Я перекатился в воздухе, упорядочивая ци для поддержания равновесия, и контратаковал. «Гравитационный разлом!» — активировал я технику, сжимая пространство вокруг Кицаля. Но преобразованное тело владыки Ацтлана излучало такую мощь, что даже законы мироздания отступали перед ним. Он просто разорвал гравитационное поле своими когтистыми руками, словно оно было материальным. — Слишком слабо! — прорычал он, и в его пасти начало формироваться пламя, не красное или оранжевое, а ослепительно белое, как сердце звезды. — Дыхание истинного огня! Поток пламени, вырвавшийся из его пасти, был настолько горячим, что воздух вокруг кипел и искажался. Я создал барьер из звездной цы, но огонь прожег его почти мгновенно. В последний момент я успел сместиться, но правая рука оказалась прямо на пути атаки. Боль была невообразимой. Плоть, кости, меридианы. Все выгорело до плеча за долю секунды. Я отлетел, жав зубы, чтобы не закричать, и сконцентрировался на активации родословной гидры семи водопадов. Голубоватое сияние окутало культю и начала формироваться новая рука. Не из плоти и кости, а из чистой ци, но полностью функциональная. «Регенерация!» — произнес Кецаль с нескрываемым интересом. «Так вот на что способна родословная Гидры». «Впечатляет, но, как видишь, моя намного лучше». Он устремился ко мне. Расстояние между нами исчезло за мгновение. Его когти, каждый размером с короткий меч, разрезали воздух, целясь мне в горло. Я отбил атаку звездным горном, но сила была такой, что клинок задрожал, а по лезвию пробежали трещины. Битва переместилась еще выше. Мы оба левитировали поддерживаемые чистой ци, нанося и парируя удары с такой скоростью, что обычный человек не смог бы даже уследить за нашими движениями. Звуки сражения напоминали раскаты грома, сливаясь в непрерывный гул, от которого дрожали облака. Я перешел к использованию всего своего арсенала. Поток тысячи звездных рек создал вокруг меня защиту из серебристых потоков ЦИ, каждый из которых мог атаковать самостоятельно. Туманность сформировала вокруг моего тела рой миниатюрных звёзд, ослепляющих противника и наносящих урон при контакте. Я даже вернулся к истокам, используя техники лунного света, ледяные и водные техники, которые выучил еще на Первом континенте. Кетцаль отвечал с непостижимой мощью. Его длань разрушителя миров создавала в пространстве разрывы, из которых листали потоки чистой разрушительной энергии девять кругов демонического пламени окружили нас концентрическими кольцами огня каждая из которых было в десятки раз горячее предыдущего Вихрь стихийного хаоса смешивался пять элементов в убийственную смесь разъедающую даже мою звездную ци мы поднимались все выше пока воздух не стал настолько разряжен что дышать стало почти невозможно но не ни, ни цалю это не мешало Наши тела, укрепленные ЦИ, давно преодолели такие ограничения. «Я вижу силу в тебе, наследник кланари, произнес царь когда мы ненадолго разделились, оценивая друг друга. «Присоединись ко мне! Вместе мы будем править этим миром! Я могу помочь тебе достичь святой сферы!» «И стать таким, как ты?» — ответил я, восстанавливая энергетическую руку, которую он отсек своим последним ударом. — Монстром, живущим ради силы, но не имеющим цели? — Нет, спасибо. Я никогда не стремился к силе ради силы. Она пришла ко мне, потому что у меня была цель — защитить тех, кто мне дорог. И только благодаря этому я прошел через все эти лишения и боль. — Какая наивность! — расхохотался Кецаль. «Сила и есть единственная цель, достойное существование. Все остальное – иллюзия, которую создают слабые, чтобы утешить себя в своем ничтожестве». Он сложил руки в новой последовательности печатей, и воздух вокруг нас загустел от концентрации ци. «Десять тысяч демонов преисподней!» Проревел он, и пространство вокруг разорвалось. Из разлома вхлынули фигуры. Не иллюзии, а настоящие существа, созданные из чистой энергии Кицаля. Тысячи тварей устремились ко мне. Их когти, клыки и рога были нацелены на одно — умертвить меня. Я понимал, что не смогу победить их всех поодиночке. Мне нужна была техника, способная поразить их всех одновременно. И тогда я вспомнил. «Возрождение истинного света!» Воскликнул я, активируя технику, которой мой предок Байри победил повелителя вечной ночи. Мое тело засияло с такой силой, что, казалось, в небе родилась новая звезда. Я стал потоком чистой ци, пронизывающим демонических существ одного за другим, распыляя их в небытие. Когда последняя тварь исчезла, я устремился к Кецалю, вложив в этот удар всю мощь родословной гидры семи водопадов. Клинок звездного горна пронзил грудь владыки Ацтлана, вонзившись глубоко. Из раны хлынула не кровь, а темная энергия, напоминающая дым. Но вместо того, чтобы пошатнуться, Кецаль рассмеялся. Ты думал, что техника, победившая Лин Шуана, справится со мной? прохрипел он, хватая меня за горло когтистой рукой. Неужели он знает еще и про это? Я давно превзошел его уровень. Он отшвырнул меня с такой силой, что я пролетел сотни метров, прежде чем смог остановиться. К этому моменту мы оказались над отдаленным горным плато. Внизу виднелись пики, покрытые вечными снегами, и глубокие ущелья. Я понимал, что обычными техниками его не победить. Источник его силы был слишком велик, его тело слишком прочно, его контроль над энергией слишком совершенен. Мне нужно было что-то принципиально иное. И тогда я вспомнила о технике, скрытой в глубинах памяти, унаследованной от поглощенной души Линшуана. Печать абсолютной пустоты. Запретная техника, использующая силы изначальной бездны для создания точки абсолютного ничто, поглощающей все в радиусе своего действия. Использование такой техники могло опустошить все мои меридианы, возможно, даже повредить духовное ядро. Но выбора не было. Я сконцентрировал всю ци изначальной бездны, которой обладал, направляя ее в одну точку. Техника требовала идеального контроля. «Малейшая ошибка, и я сам буду поглощен созданной атакой». «Печать абсолютной пустоты!» – произнес я, завершая последовательность жестов. Между моими ладонями сформировалась крошечная черная сфера, настолько темная, что казалась вырезанной из самой реальности. Она пульсировала, словно живое сердце, с каждым ударом втягивая в себя частицы окружающего пространства. кетцаль ощутил угрозу. Его золотые глаза расширились от понимания и... страха. Он метнулся в сторону, пытаясь уйти от линии атаки, но я направил сферу точно в него. Сфера устремилась к кетцалю с невообразимой скоростью. Он успел практически уклониться, но черная воронка зацепила его правую руку до плеча, мгновенно поглотив ее без следа. Вакуум, созданный исчезновением материи, породил ударную волну, которая отбросила нас обоих в противоположные стороны. Я рухнул на скалистое плато, проломив камень при падении. Все тело горело, словно каждая клетка была наполнена расплавленным металлом. Меридианы были практически пусты, в них оставались лишь жалкие крохи ци, едва поддерживающие жизнь. Я с трудом поднялся на колени, опираясь на звездный горн. В нескольких метрах от меня поднимался кицаль. Его правая рука отсутствовала. Не было даже культи, словно конечность никогда не существовала. По его телу пробегали волны искажения. Преобразованная форма демонического императора нестабильно мерцала. Регенерация не могла восстановить то, что стерто пустотой. Впечатляюще! Произнес он, и в его голосе впервые прозвучало что-то похожее на уважение. «Запретная техника самого Повелителя Вечной Ночи. Ты действительно полон сюрпризов, Дженри. Этот удар был хорош. Ты бы мог даже победить, если бы попал. Но теперь ты бессилен». Твои резервы пусты, а посему ты умрешь. Он двинулся ко мне. Каждый шаг сопровождался дрожью земли. Я понимал, что у меня осталась лишь одна попытка Собрав те жалкие искорки яцы, что остались, я рванул вперед, занося звездный горн для последнего удара. Китцаль ухмыльнулся и выбросил левую руку навстречу, концентрируя в ней мощь своей демонической энергии. Когда наши атаки столкнулись, произошло немыслимое. Звездный горн, клинок, прошедший со мной весь путь, треснул и разлетелся на осколке. Ударная волна отбросила меня назад, выбив из руки обломок рукояти с небольшим фрагментом клинка. «Конец игры!» – произнес Китцаль, нависая надо мной. Но я не сдался. Используя последнюю искруцы, которая еще теплилась в глубинах моего духовного ядра, я активировал самую первую технику, которую выучил на пути практика — касание монарха. Моя призрачная ладонь метнулась к обломку звездного горна, отлетевшего в сторону, схватила его, и прежде чем Кецаль успел среагировать, вонзила острый осколок прямо в основание его шеи сзади. Кто бы мог подумать, что эта техника, которая была со мной практически с начала моего продвижения как практика, будет иметь решающее значение в этом сражении. Клинок пронзил плоть, вышел с другой стороны горла, перерезав основные энергетические каналы и внося в них маюцы, что входило в конфликт с его внутренней энергией, не давая шанса на быстрое восстановление. Глаза Кицаля расширились от шока и неверия. Он попытался что-то сказать, но из его рта хлынул поток темной субстанции. Невозможно! Прохрипел он, оседая на колени. Я святой. Как ты? Не стоило недооценивать наследника кланари, ответил я, из последних сил, стараясь сохранять вертикальное положение. «Это была твоя главная ошибка!» Кецаль попытался активировать какую-то технику, но его меридианы были разрушены обломком звездного горна. Потоки Цы, поддерживающие его преобразованную форму, начали рассеиваться. Тело стремительно возвращалось к человеческому облику, крылья втягивались, чешуя осыпалась, обнажая смертельно бледную кожу. «Все зря!» прошептал он. Его глаза, теперь снова человеческие, наполнились осознанием неизбежного конца. «Столько жертв! Я достиг вершины! Я не... Я не могу умереть! Не так!» «Сила без цели, пустая оболочка», — ответил я. «А твоя цель всегда была лишь в самой силе». Замкнутый круг, ведущий в никуда. кетцаль захрипел, его тело дернулось и обмякло. Глаза, еще недавно пылавшие золотым огнем, потускнели и остекленели. Великий владыка Ацтлана, первый и единственный практик, достигший святой сферы, был мертв. Всего один вовремя совершенный удар, и вот нет этой угрозы всему континенту. Иронично. Из последних сил я сделал шаг назад и тяжело опустился на землю рядом с телом поверженного врага. Все меридианы были пусты, каждая мышца кричала от боли, сознание балансировало на грани тьмы. Но на моих губах играла слабая улыбка. Я выполнил свой долг, сдержал клятву, данную самому себе. Клан Ри был отомщен и восстановил свою честь, а континент освобожден от тирании Ацтлана». От С этой мыслью я позволил себе закрыть глаза, соскальзывая в спасительную темноту.